Москва, Кёнигсберг Проезжие, прохожих реже. Еще храпит москва деляк Тверскую жрет, Тверскую режет сорокосильный каделяк. Обмахнула радиатор горизонта веером. Айнс, цвай, драй! Мотора гром. В небо дверью аэродром. Брик, механик. Юбольт, пилот. Вещи. Всем по пять кило. Влезли пятером. Земля попятилась. Разбежались дорожки, ящеры. Ходынка накрылась скатерцей. Красноармейцы Ходынкой стоящие, стоишь назад катится. Небо не тыль, звезды не вылета. Мимо звезды нельзя без виз. На вылет небу, всему на вылет. Пали земной отлетающий низ. Развернулась солнечная это, и пошли Часы необычайница, города, светящиеся в облачных просветах, Птица догоняет, не догнала, тянется, Ямы воздуха с размаха ухаем, Рядом молния Сощурился боль, гром мотора, в ухе и над ухом, Но не раздражение, не боль. Сердце чаще, мотору вторь, Слились сладчайше я и мотор, Крылья и кар, в скалы зверг Чтоб воздух река тек в Кёнигсберг. От чертежных дел сидел Леонардо, Чтоб я летел куда мне надо. Калечился Уточкин, чтоб близко-близко От солнца на чуточку парить над Двинском. Рекорд в рекорд вбивал горо, Чтоб я вот этой тучей горой Коптел над гномом Юнкерс и Дукс, Чтоб спорил с громом моторов стук. Что же для того конец крылам и кариным человечество затем трудом заводов никло, чтоб этакий Владимир Маяковский барином кёнигсберггами распахивался на каникулы, чтоб этакой безхвостой и безкрылой курице меж подушками усесться куца, чтоб кидать и не выглядывая из гондолы, Кожуру колбасную, нагородай долы. Нет, вылазьте из гондолы плечи, Сто зрачков глазейте в каждый глаз. Завтрашнее, послезавтрашнее человечество, Мой неодолимый, стальнорукий класс, Я благодарю тебя за то, что ты в полетах И меня слабейшего вковал своим звеном. Возлагаю на тебя земля труда и пота, Горизонта огненный венок. Мы взлетели, но еще не слишком. Если надо к Марсам дуги выгнуть, Сделай милость, дай отдать мою жизнишку. Хочешь вниз, с трех тысяч метров прыгну. Берлин, 6 сентября. 1923 года.